Шар сразу стал п о д н и м а т ь с я и устремился наверх с неправдоподобной скоростью. Мгновение, и земля скрылась в тумане, а они мчались вверх все быстрее и быстрее. Никакая ракета, казалось л и р и не смогла бы быстрее уйти от земли. Она лежала, обняв Роджера, и ускорение прижимало их к дну корзины. Техасец, Что-то радостно выкрикивал, Смеялся, г и к а л Йорик Бирнисон Спокойно расстегивал броню, Ловким когтем подцепляя И поворачивая крепление И складывал части в кучу. Где-то снаружи Слышались хлопки, Свист воздуха в иглах облачной сосны И мелькание черных одежд Говорило о том, Что ведьмы сопровождают их В полете. Понемногу Дыхание и сердцебиение у Лиры успокоились, и к ней вернулось душевное равновесие. Она села и огляделась. Корзина оказалась гораздо больше, чем она думала. Вдоль бортов тянулись полки с философскими приборами. На дне лежали груды мехов, баллоны с воздухом и еще какие-то предметы непонятного назначения – Или настолько мелкие, что туман не позволял их разглядеть? «Мы в туче?» — спросила она. «Ну да. Накрой-ка своего друга мехом, пока он не превратился в сосульку. Холодно, а будет ещё холодней». «Как вы нашли нас?» «Ведьмы, тут одна дама хочет с тобой потолковать. Вот выйдем из тучи, определимся». И тогда уж сядем, почешем языки. Йорик, — сказала Лира, — спасибо, что пришел. Медведь буркнул и принялся слизывать кровь в смеха. Под его тяжестью корзина кренилась, но это не имело значения. Роджер глядел на него с опаской, а медведь проявлял к нему не больше интереса, чем к снежинкам. Лира встала и, держась за кромку корзины, достававшую ей до подбородка, вглядывалась в клубящуюся тьму. Через несколько секунд шар вырвался из тучи и продолжал стремительно набирать высоту. Какое зрелище! Прямо над ними огромная округлость шара. Выше и впереди плала ы аврора. Ярче и великолепнее — чем в прошлый раз. Они были почти внутри нее, почти ее частью. Исполинские полотнища света трепетали и раскидывались, как крылья ангелов. Изумительные сияющие каскады низвергались в невидимые ущелья и взбухали там вихревыми озерами или же повисали в небе, как замороженные Лира долго не могла оторвать глаз от авроры, а потом посмотрела вниз, и там ей открылось зрелище, наверное, такое же поразительное. До самого горизонта, насколько хватал глаз, простерлось взволнованное море белизны. Там и сям взбухали мягкие холмы и разверзались туманные пропасти — Но больше всего это было похоже на сплошную массу льда. А из н е ё по одной, по двое, целыми группами вылетали маленькие черные тени, изящные, угловатые силуэты ведьм, оседлавших ветви облачной сосны. Они взлетали к шару быстро, невесомо, кренясь на виражах, одна из них — лучница — Спасшая Лиру от миссис Колтер Подлетела прямо к корзине И Лира впервые Разглядела ее как следует Она была молодая Моложе, чем миссис Колтер И светловолосая С ярко-зелеными глазами Одета, как все ведьмы В полосы черного шелка Без меха и з капюшона, без рукавиц Вокруг колба у нее шел Простой венчик из маленьких красных цветов. Она сидела на ветке облачной сосны, как т а жеребце, и будто осадила его в метре от удивленного лица Лиры. — Лира? — Да. — А вы, Серафина, пеккала? — Да. Лире стало понятно, почему ее полюбил Фардер Кором, и почему любовь стала горем для него. хотя минуту назад она не имела об этом никакого представления. Он старел, он был старым, надломленным человеком, а она века еще будет молодой. «Символический прибор у тебя?» произнесла ведьма голосом, настолько похожим на вольное, чистое пение самой Авроры, что из-за красоты его... До Лиры едва дошел смысл слов. Да, он у меня в кармане, цел. Шум сильных крыльев возвестил о прибытии нового участника. И вот он спланировал к корзине. Серый Дэймон Гусь. Он что-то сказал ведьме, отвалил в сторону и, раскинув крылья, по широкой дуге облетел все еще поднимавшийся шар. «Сыгане разгромили Больвенгар», сказала Серафина Пеккола. «Они убили двадцать двух охранников, девять человек из персонала, и подожгли все у ц е л е в ш е й части зданий. Они намерены уничтожить его полностью». А миссис Колтер исчезла, Бесследно. Серафина пронзительно крикнула, и к шару слетелись другие ведьмы. «Мистер Скорсби», — сказала она, — «пожалуйста, канат». «Мадам, я очень признателен. Мы набираем высоту, и какое-то время еще будем п о д н и м а т ь с я Сколько нужно вашего народа, чтобы потянуть нас на север?» «Мы с и л ь н ы Только и сказала она. л и с Корсби привязал толстый канат к обшитому кожей железному обручу, к которому сходилась сеть, охватывавшая шар, и была подвешена корзина. Надежно закрепив канат, он выбросил свободный конец из корзины. К нему устремились сразу шесть ведьм, взялись за него и потащили, сориентировав ветви облачной сосны на полярную звезду. Когда аэростат поплыл в этом направлении, п а н т е р е й м о н в виде крачки уселся на край корзины. Дэймон Роджера в ы с н у л с я было посмотреть, но тут же юркнул обратно, потому что Роджер крепко спал, так же, как и Йорек Бирнисон. Бодрствовал только Ли Скорсби. Спокойно жевал тонкую сигару и следил за приборами. «Итак, Лира, — сказала Серафина Пеккала, — ты знаешь, зачем летишь к лорду а з р и л у Лира изумилась. «Ну, конечно, чтобы отдать ему альтиометр!» Она никогда не задавалась таким вопросом. Это было очевидно. Но потом вспомнила свое первое «Побуждение давнее, почти забытое». «Или помочь ему выйти на волю. Ну да, мы поможем ему убежать». Но, едва выговорив эти слова, она поняла их абсурдность. «Сбежать со с в а л ь п е р д а невозможно. Попытаться хотя бы», — решительно добавила она. «А что?» «Думаю». Я должна тебе кое о чём сказать. — А п ы л и Об этом ей хотелось узнать раньше всего. — Да, среди прочего. Но ты устала, а лететь нам долго. Поговорим, когда проснёшься. Лира зевнула. Это был зевок до вывиха челюстей. до разрыва легких и длился чуть ли не минуту. Так ей во всяком случае показалось. И как не противилась Лира, сон навалился на н е ё Серафина пеккала, протянула руку в корзину, коснулась ее глаз, и Лира опустилась на пол. А п а н т е л и м о н спорхнул вниз, превратился в горностая и залез на свое спальное место возле ее шеи. Ведьма выровняла скорость своей ветки с шаром, державшим курс на свальборт.